Приложение к девятнадцатой главе. А. Предметы, найденные в печах дома Ипатьева при осмотре дома судебным следователем по важнейшим делам Намёткиным. Обгорелый футляр, обтянутый снаружи сиреневым муаром, а внутри белым атласом фирмы Фаберже. Обгорелое портмоне коричневой кожи с медной внутренней застёжкой. Обгорели и кусочки какой-то, видимо, однообразной материи. Обгорели и кусочки, видимо, чёрной прошивки. Обгорелая пряжка и обгорелая застёжка от дамских подвязок. Обгорелая пряжка от мужских помочей. Обгорели кусочки какой-то материи с находящимися при ней двумя колечками обгорелый листик пищщей бумаги на которой читаются написанные чернилами слова седнев тоска грусть глубокую поймёт ветер к земле чтобы сломи не согреш обгорелое дощечка от овальной иконы на обороте которой сохранились следы надписи: ХА В 1916 А. Крышечка от шкатулки, сама крышечка стеклянная, вставленная в резной металл, имеющая по краям сцепление стекла с металлом, резные металлические цветочки. В металле посередине крышки маленькие замочек, коем, видимо, запиралась шкатулка, все части обгорели. Металлический ободок, сделанный из такого же металла, имеющий такие же размеры, что и крышка, значившаяся в прошлом пункте, он является несомненной частью той же шкатулочки, он сильно обгорел. Бронзовая ручка Видимо, также от небольшой шкатулочки сильно обгорело. Жестяная пластинка от отрывного календаря Сытина. Цилиндрическая желтого стекла трубочка с приставшими к стенкам стеклянными пуговками. И трубочка, и пуговки подвергались действию огня. Обгорелые обломки ручки от зубной щетки. На одном из обломочков читается название клейма, написанное по-английски: London L Dockvent. Два однородных обломка белого стекла от какого-то круглого предмета, подвергшиеся действию огня. Четыре осколка стекла из коих один от зелёного цвета флакона, два от рамочек, И последнее от какого-либо круглого стеклянного предмета. Все осколки подвергались действию огня. Тонкая медная пластинка от какого-то уничтоженного предмета, подвергавшаяся действию огня. Два осколка фарфоровой тарелочки, подвергавшиеся действию огня. 1. Круглый фарфоровый осколочек от какого-то иного предмета, подвергшийся действию огня. Стебельки искусственных цветов, подвергшиеся действию огня, распадающиеся при отрагивании. Стеклянный пузырёк с винтовой шейкой фабричного изготовления, на дне коего вытеснены две буквы L и C поdiverгавшийся действию огня. Кусочек обгорелой шёлковой материи. 2 обгорелых кусочка какой-то материи. Обгорелый галун свидского генеральского погона с вышитым вензелем Н двойка римское и короной. Обгорелая металлическая коробочка от граммофонных иголок с бисером. Обгорелая фарфоровая головка с инициалами С, В. Обгорелые остатки зубных и ногтевых щеток. Обгорелые остатки фарфоровых домино. Две обгорелых металлических подковки от какого-то уничтоженного предмета. Обгорелые остатки разбитой фарфоровой посуды. Два обгорелых замка. Обгорелая металлическая пряжка от пояса обгорелые кусочки пагонов, бывшие в огне осколки от каких-то стеклянных предметов, обгорелые металлические части рамочек, обгорелая металлическая пластинка от корсета, пять обгорелых металлических ёлочных подсвечников, обгорелый напёрсток, обгорелые шпильки булавки иголки, обгорелые щипчики от конфет два обгорелых рыболовных крючка, обгорелая металлическая спинка от отрывного календаря, обгорелые гвозди и кусочки каких-то металлов, обгорелая металлическая сетка, обгорелая верхушка круглой деревянной крышки с рисунком от какого-то предмета, пять кусочков сплавившегося блестящего металла. Обгорелая фарфоровая баночка с металлической крышкой. Обгорелый металлический остов бритво-провилки. 7 металлических обгорелых частей от различных запоров для рамочек, портмоне, сумчек. 8 обгорелых частиц овальных баเกтов от двух рамочек, чёрный и голубоватый. 2 обгорелых металлических остова в виде складных рамочек с запорами. 4 металлических обгорелых пряжки от трёх каких-то систем. 7 обгорелых металлических петелек от маленьких шкатулок, рамочек. Осколки очень маленьких стеклянных пузырьков. Обгорелые обломок гутаперчевой ручки. Обгорелая запка. Обгорел и ключик. Обгорела горелка от лампадки. Обгорела механическая фитильная горелка и овальный щиток с металлической крышкой. Обгорел и вентиль от надувной подушки. Обгорела маленькая стеклянная трубочка. Обгорели металлические частицы, колечки и наконечники от плёночных катушек. Обгорелая металлическая коробочка от граммофонных иголок с дамскими кнопками. Два обгорелых слюдовых креста. Обгорелые спицы для вязанья. Обгорелые серебряные нити от глуна. Кусочки серебра, сплавившиеся с другими металлами. Часть обгорелых деревянных чёток, сохранившимися с шестью шариками и металлический отчёт от цепочкой. Обгорелая булавка с нанизанными на ней бисеринками. 6 кусочков обгорелого дерева, стекла и глины от каких-то уничтоженных огнём предметов. 4 использованных обгорелые гильзы от револьвера системы Наган. Обгорелая медная петля какая-то пластинка и сплюснутая медная трубочка обгорелый металлический ободок от дамской ручной сумочки обгорелая дамская чёрная сумочка мешочек кусок обгорелого носового платка сохранивший с меткой А видимо Демидовой несколько кусочков почти уничтоженные рамочки кусок обгорелой срезанной с иконы ризы маленькая обгорелая игральная карта восьмёрка бубён обгорелый кусочек тёмно-зелёной шёлковой материи и чёрной бархатной ленты обгорелая металлическая монограмма 18-го, 7-го, 10-го. Обгорелые серебряные нити от галуна и шнура. Обгорела офицерская какарда. Обгорели металлический нажим и проволочка. Обгорелая дощечка от какой-то иконы. Обгорелая шёлковая подушечка с петелькой от иконы. Две обгорелых металлических планшетки на дной искоих сохранилось клеймо латинскими буквами ОПТИ Стокгольм. Обгорелые кусочки бумаги и картона. Обгорелые кусочки письма. Обгорелые остатки металлической рамочки со стеклом. 10 обгорелых стальных перьев для письма. 4 мужских пуговицы фирмы Лидваля, 6 маленьких военных пуговиц с гербами, 3 дамские стеклянные пуговки, остатки бельевых пуговиц, остатки перламутровых пуговиц. Все пуговицы обгорели. Несколько кусочков разных шёлковых дамских ажурных чулок, один кусочек шёлковой митенки, уничтоженных огнём, обгорелый мужской каблук со следами металлического предохранителя.